Тишников. Полковник Зарубин выслушал отчет с мрачным лицом, да и вообще выглядел он каким-то усталым и ко всему безразличным. Оживился только тогда, когда прозвучало имя массажистки Фадеева Инги Гес. Да не просто оживился, аж подпрыгнул. Как ты сказал? Почти закричал он. Инги Гес. Послушно повторил Виктор. Зарубин посмотрел в какие-то свои записи, и глаза его задорно сверкнули. «Ну, парни, кажется, мы вытащили призовую фишку». «Точно, Инга Гесс. Она была медсестрой, которая приходила на дом к Выходцеву весь последний год его жизни». «А Выходцев это кто?» — озадаченно спросил сташис. «Это один из авторов той статьи, которую нам показали Маслинкову, шепнул ему Виктор. — Так почему она к нему приходила? И почему в последний год? — У него был рак. Выходцев, наш бывший коллега, умер в восемнадцатом году, — пояснил Зарубин. — Это все мы с Ромычем сегодня целый день выясняли. Сначала пообщались с Гиндиным, потом навестили бывшую жену Выходцева. Вишняков слушал Сергея Кузьмича и с привычной обидой на самого себя понимал, что не успевает за быстрой речью полковника. А вот Антон, кажется, вполне поспевал соображать на ходу, если судить по выражению его лица. Не, никогда ему, Вите Вишнякову, не стать таким, как подполковник Сташес. Стало быть, мы имеем некую даму по имени Инга, которая была хорошо знакома с Выходцевым и в настоящий момент постоянно контактирует с Фадеевым. Выходцев — это мотив, а Фадеев — это возможность. «У Инги через него есть прямой выход на хорошо подготовленных боевиков, которые ей обязаны», — радостно констатировал Зарубин. «Можно сказать, что раскрытие у нас в кармане. Первое. Пробивайте эту дамочку по всем базам и соцсетям. К завтрашнему утру мы должны знать о ней как можно больше. Вот ее номер телефона. Бывшая жена выходцева дала». Он заглянул в бумажку и продиктовал 10 цифр, которые Виктор старательно записал в блокнот четким почерком. Второе. Сравнивайте запись на флешке, где есть девица, которую засекли возле дома Чикчурина, с записями с камер по нашим трупам. Колюбаев и Исаков до середины ночи над ними просидели, но ничего не нашли. Теперь нужно все переделать заново, они же мужика искали, но у них не было видео из дома Чикчурина, а мы уже знаем, что это могла быть и женщина». Она собирает информацию об объектах, выпасает их, а по готовности в нужный момент вызывает кого-то из дружков младшего Фадеева или даже самого племянничка». «Красиво», — согласился Антон, — «но верится с трудом. Скорее уж она сама и убивала. Наслушалась от выходцев всяких правильных мыслей и загорелась идеей мщения. «А вот в это уже мне верится с трудом» поморщился Сергей Кузьмич, сделав упор на слово «мне». «Баба? Настолько сильная, ловкая и тренированная? Она должна быть олимпийской чемпионкой, а не медсестрой-массажисткой». «Нет, у нее совершенно точно есть подельники, исполнители. Она идеолог, посвящает свои деяния покойному учителю. Может, даже любовнику, почему нет? Все сходится». «А очеретен как же?» – Озадачно встрял Виктор. Зарубин недовольно нахмурился, посмотрел на него строго. — Что, Очеретин? — Ну, он-то каким боком сюда? Он же в эту схему не вписывается от слова совсем, а мы его закрыть собираемся. — Вольно умный, — проворчал Зарубин. — Раз собираемся, значит, закроем. Очеретин может быть знаком с этой Ингой через Снежану или еще как-то, может, через Мальчика в Стекловой, он же у них свой, член группы и в группу какое-то время входил Выходцев, если ты забыл. Гиндин сказал, что Выходцев явился к Стекловой со своими идеями, убедил ее, старушка загорелась, затеяла целое исследование, рассчитанное на много лет, подобрала коллектив исполнителей. Оба наших потерпевших описаны в статье, значит, у массажистки был доступ к этим материалам. Все в цвет. Горновых, дочку которых сбил Леонид Чикчурин, Отработать завтра прямо с утра на знакомство с Очеретином и ГЕС. По-хорошему, с Гурновой надо было еще вчера побеседовать, но сами видите, как оно складывается. Потом Инга организовала убийство Татьяны Майстренко, и Очеретин радостно явился к Масленковым, чтобы сообщить приятную новость, мол, виновница гибели их сына наказана по заслугам. Там-то его и отловил. В чем проблема? Все, давайте работайте, мне ехать надо. Еще неизвестно, чем пал Пална огорошит. Старши совешняков вышли из кабинета начальника. А полно, это кто? Спросил Виктор. Потом расскажу. Ты лучше готовься. Сейчас с Есаковым придется объясняться. Женя Ясаков и Дима Колюбаев мирно попивали чаек в ожидании дальнейших распоряжений. «У нас новый фигурант», — заявил Сташа, словно не замечая ни настороженности Калюбаева, ни откровенной злобности на лице у Исакова. «Инга Гесс, медсестра, работает на Фадеева. К завтрашнему утру нужно все, что сумеете на нее собрать. Базы, интернет, личный сыск. На данный момент есть только имя и номер телефона». «Откуда она нарисовалась?» — удивился Евгений. «А в самом деле откуда?» «Подхватил Калюбаев. «Мы по Чекчурину все по-честному отработали, можете проверить. Никакая медсестра Инга там не мелькала. Она что, брошенная любовница Леонида? Такая давняя, что про нее в нынешнем окружении убитого никто даже не слышал?» «Вот и проверяйте», — невозмутимо ответил Антон. «Вас двое. Время до утра». «А почему только двое? А Витек что будет делать?» — поинтересовался Женя. «Ну вот», — подумал Виктор. «Сейчас Антон ему скажет, что я буду переделывать работу, над которой они корпели столько часов, и Женька меня возненавидит. Да и фиг с ним. Плохо только, что папа не своему жаловаться побежит. Еще и наговорит стрикучий вранья». «У Вишнякова другое задание. Он поочеретину работает». «Соврал? Ради меня? Мою задницу спасает? Или играет в свою игру?» Правильно он сказал насчет верхнего предела. Мне на Петровке точно делать нечего. Мой потолок — оформлять тех, кого с митингов привозят. Там сильно много думать не надо. Дали образец и штампуй протоколы под одну гребенку. Виктору вдруг стало одновременно тоскливо и обидно. А как же возможность хоть иногда делать какое-нибудь добро? А как же независимость и самостоятельность, к которым он так стремится? Ведь штамповать по образцу, отписываться и тупо выполнять приказы — это разве самостоятельность? Независимость? Вот уж нет. Старшес устроил его в своем кабинете за свободным столом, поставил рядом с компьютером ноутбук и протянул флешку. — Твоя добыча, — улыбнулся он. — Отрабатывай. Кстати, ты заметил, что про Хомича он не спросил? — Кто? — рассеянно отозвался Виктор. Он уже вставлял флешку и загружал на ноутбуке файл с видео перед домом Чикчурина. А на компьютере выводил записи с камер, на которых были запечатлены последние часы жизни Леонида Чикчурина и Татьяны Майстренко. Твой дружок Исаков. Его интересовало, чем будешь заниматься ты. Именно ты. Не задумался, от чего так? Да нет. Какая мне разница? Слушай, Антон. А если эта Инга до завтрашнего утра еще кого-нибудь приголубит? Мы тут будем высиживать, данные о ней собирать. Она, может, уже следующего выпасает. Номер ее есть. Надо попросить техников установить, где сейчас ее телефон, и ехать. Она ведь на всю голову больная. От нее чего хочешь, можно ожидать. Вот же она, реальная возможность сделать добро. Предотвратить новое убийство, защитить человека от насильственной смерти. Тогда тупая, бессмысленная возня вокруг отчетов, справок и показателей обретет пусть небольшой, но смысл. «Вряд ли она так скоро соберется», — ответил Сташес. «Почему?» «Именно потому, что больная. О, если больная, конечно. Про это специалист кучу книг написали. У больных интервалы между эпизодами сокращаются постепенно, а не вот так сразу». Было четыре недели, стало три дня. Откуда ты знаешь, что убийство Чекчурина первое в серии? Упрямо допытался лейтенант. Может, массажистка уж давно начала. Сперва был год, потом полгода, потом три месяца, потом четыре недели, почти месяц, а теперь будет три дня. Ты прав, согласился Антон. И Виктор снова, уже в который раз за сегодняшний день удивился. Опять кто-то признал его правоту. В сказку он попал, что ли? Но легендарная Петровка как-то мало походила на сказочную страну, где происходит волшебство и исполняются самые заветные желания. Здесь царили суета, нервозность и почему-то ненависть. Ненависть друг к другу, к преступникам, из-за которых нужно напрягаться, и к потерпевшим, которые портят отчетность своими жалобами и заявлениями к начальникам, которые постоянно чего-то требуют и унижают ниже яростной бранью, и к подчиненным, которые не выполняют порученное дело так, как хотел бы их начальник. Никто никого не любит, никто ни с кем не дружит, никто никого не защищает. Ну, во всяком случае, именно так ощущалось Вите Вишнякову. Если наши трупы не два первых, а именно два последних то мы должны поднять все материалы по похожим убийствам, даже и по раскрытым, и проанализировать их. Хотя бы года за два. Продолжил Сташес. За два? А почему не больше? Выходцев умер в восемнадцатом году. Посвящать ему убийству имеет смысл только после его смерти. О, ну да, пробормотал Виктор. Так в чем проблема? Надо проанализировать. Ага, кивнул Антон. «Надо. Кроме того, нужно сравнить эти убийства с материалами, которые предоставил Гиндин. Разработку группы учеников стекловой никто не отменял. И кто будет это делать? И когда? У тебя задание, у Колюбаева и Исаакова задание. Дзюбу забирает наш начальник. Я не могу оставаться на ночь, у меня сын один дома». «Ну да, понятно». Материалы Гиндина можно из домашнего компа посмотреть. У них нет грифа секретности. А вот данные спецбазы выносить из здания нельзя. Хотя многие нарушают, конечно. Виктор это точно знал. И не просто выносят и пользуются, но еще и продают за дорого. Есть в полиции такой бизнес, вполне себе бодро процветающий. «А хомич?» «Хомич уже не в кондиции. По телефону слышно, я с ним разговаривал. Сегодня на него точно рассчитывать не стоит. Да и в дальнейшем я бы не стал». «Напился, значит? Не постеснялся? Или зависимость уже такая сильная, что не до политесов и стеснения? Поэтому и разговоры эти бесконечные о том, как он загружен работой, которую никто за него делать не будет. С алкоголиками всегда так». «А завтра?» «А завтра мы все, дружную толпою, как цыгане по Бессарабии, будем составлять план действий в зависимости от того, что решит суд по Очеретину. Если нам повезет, и следак сочтет, что можно просить арест, у нас будет два месяца на то, чтобы спокойно и тщательно все сделать. Если же не повезет, и мы получим только продление срока задержания, то...» Антон замолчал и посмотрел в окно. Чего туда смотреть-то? Все равно ничего не видно, кроме огней. Давно уже стемнело. То что? Не выдержал Вишняков. То будет трудно. Плохо. Суета и неразбериха. В общем, сам увидишь. Короче, алгоритм понятный. Всюду так работает. Задержать первого попавшегося подозреваемого, быстро набрать какой-нибудь фигни для ареста, а потом неспешно копать в поисках, чего бы ему навесить, чтобы нам арест оправдать, палку в отчетность получить, а ему, чтобы небо совчинку показалось. То есть завтра мы будем искать, на чем взять массажистку, а когда закроем ее, тогда уж будем все остальное делать? Именно так, Витюша. Кстати, давай-ка глянем на нее. Может, Зарубин не прав, и она на самом деле олимпийская чемпионка. Виктор с готовностью закрыл видеофайлы и вышел в сеть. Ему и самому было интересно. Если бы Антон сейчас не попросил, Виктор бы первым делом полез искать фотографию Инги Гес, как только за Сташесом закроется дверь. И не из чисто мужского любопытства, хотя оно тоже наличествовало, а исключительно для работы. Нужно же точно знать, не Инга ли на том видео, которое сняли охранники Чекчуринского домовладения. Ввел в поисковик запрос и увидел, что в соцсетях людей с таким именем раз-два и обчелся. И почти все из Казахстана, как ни странно. Из России только две, а из Москвы вообще одна. «А чего их в Казахстане-то так много?» — удивился он вслух. «Туда в свое время ссылали российских немцев», — объяснил Антон. Гес немецкая фамилия». «Надо же! Виктор про такое вообще не слышал». Наверное, это было фиг знает когда. Еще при царе Горохе. Московская барышня Инга Гес присутствовала во всех сетях. Но странички давно не обновлялись. На каждой всего по нескольку постов, сделанных в незапамятные времена. Число друзей — от 65 до 182. Не густо. В одном из списков обнаружилась Снежана Фадеева. А вот никакого Матвея Очеретина и в помине не было. Ни перепостов, ни подарков, скукота и заброшенность. Видимо, массажистка пользуется сетями в основном для личной переписки с теми, кого знает. Одна-единственная фотография на аватарках всех страниц. Никакие другие фотки Инга не прикрепляла. Да уж, к публичности это особо явно не стремится. Антон стал за спиной у Виктора, рассматривая фотографию. «Ничего особенного. Обыкновенная девушка, даже не сказать, что красивая. Лицо какое-то неправильное, но в целом ничего отталкивающего, все в пределах нормы. Фигуру и рост оценить трудно, снимок портретный, только голова видна». «А посты о чем?» – спросил Сташис. «В восточной медицине и о проблемах лекарственного обезболивания». Еще про каких-то анальгезистов. Это кто такие? Анальгезиологи, поправил Антон. Врачи, которые занимаются проблемами боли. Ну, в принципе, на спортсменку она тянет, задумчиво проговорил Виктор. Для них обезболивание при травмах первое дело. Понятно, почему она этим интересуется. А информацию можешь посмотреть. Где училась, что оканчивала, когда... «Не, личной информации никакой нет». «Антон, ты обещал рассказать, кто такая Пална?» Старшис усмехнулся, отошел от Виктора и уселся за свой стол. «Хм, цепкий ты. Что упал, то пропало. Что услышал, то запомнил». Вишняков не понял, что именно прозвучало в голосе подполковника. «Одобрение или порицание?» «Наверное, все-таки порицание». По одобрениям и похвалам, серенький середнячок Вите Вишняков сегодня выбрал свой лимит на долгие годы вперед. Павловна, этот человек, который как раз и сделал бы сейчас всю ту работу, на которую у нас не хватает ни свободных рук, ни времени, ни усидчивости. Каменская Анастасия Павловна, полковник в отставке. Она в этом отделе 25 лет отпахала. Фигаси «Двадцать лет на одном месте!» О таком Вишняков и не слыхивал. Сейчас подобная стабильность не только не в моде, в опале. Нормальный человек должен менять города, страны, занятия, чтобы не затухнуть, не утратить мобильности. Нужно развиваться, расширять круг знакомств и интересов, пробовать новое, неизведанное. Свобода и независимость, а не это вот тупое прозябание на одном и том же стуле. Снежана Фадеева с ее грандиозными планами по завоеванию мира и изучением сразу трех иностранных языков была Виктору намного ближе и понятнее, чем какая-то древняя пална, не сделавшая за всю жизнь ни одного резкого телодвижения. Ну, вообще-то, это довольно странно, задумчиво протянул сташис. Идейные психи обычно не начинают убивать просто так, с бухты-барахты. Сначала они пытаются продвинуть свои идеи, добиваются публичности, кричат на каждом углу, пишут в инстанции, в общем, хотят, чтобы их услышали. И только потом, когда отчаиваются быть услышанными, идут на крайние меры. Судя по страницам в сетях, наша девушка не стремится распространять идеи, связанные с необходимостью психологической помощи жертвам преступлений. Ни одного поста на эту тему она не разместила. А ведь сегодня интернет — это первая и главная площадка, если хочешь оповестить о чем то огромную аудиторию и добиться отклика. Страница не поддерживает, подписчиков не набирает. «Тогда как же?» — озадаченно спросил Виктор. «Выходит, она не псих и не идейная. Она просто помогла Фадееву убить сына депутата и пасынка Горожановой в целях личной мести или устрашения, и придумала, как закамуфлировать этот мотив. Использовала информацию, которой с ней поделился выходцев, придумала записки, выбрала вторую жертву. Не, это показалось Вишнякову совсем уж неправдоподобным. Ну, допустим, Фадеев решил отомстить Чикчурину и Горожановой или запугать их. Тут все нормально. И, допустим, у Фадеева сложились такие доверительные отношения с массажисткой, что он поделился с ней своей душевной болью. Проиграл тендер, за который все заранее проплатил Горожанова из обладминистрации, а та его кинула, потому что влияние мужа, депутата Чикчурина, оказалось сильнее. Хиленько, конечно, но чего в жизни не бывает. А дальше начинается нечто невероятное. Массажистка Инга вдруг вспоминает, что фамилию Чекчурина слышала от своего пациента, ныне покойного. У этого Чекчурина есть сын Лёня, ранее судимый за ДТП с тяжкими последствиями. И это можно красиво обставить. Так красиво, что вообще никто не подкопается и на Виталия Аркадьевич никогда в жизни не подумает. Тот пациент -то, который упокоился два года назад, дюже увлекался изучением отдаленных последствий. Даже научной работой занимался. Собирал материалы и принимал участие в написании статьи, где приведены еще и другие случаи. И вполне можно выбрать кого-нибудь и тоже грохнуть. И записочки оставить. Пусть все думают, что преступление совершил человек, разделявший идеи умершего пациента. Начнут искать среди его знакомых, среди соавторов, бывших коллег и так далее. Одним словом, где угодно, но не рядом с Фадеевым. В этой версии все было бы ничего, если б не дурацкое совпадение, которое очень смущало Виктора. Массажистке оказалось знакомое имя Чикчурина. И не как депутата, что вполне можно было бы объяснить, если она живо интересуется внутриполитическими новостями. Хотя странновато для молодой бабы, нетипично, но это ладно. Фамилия Чикчурин упоминалась человеком, который уже... Два года как покойник. Упоминалось в контексте научной работы, которой он занимался, будучи тяжело больным, умирающим. Чекчурин, конечно же, не Смирнов. Фамилия не такая уж распространенная, но и не уникальная. И вот на тебе, пожалуйста. Оказывается, тот Чекчурин, который из научной работы, никто иной, как сынок того Чикчурина, благодаря усилиям которого Фадеев проиграл свой тендер. И сынок получается какой надо, и медсестра-массажистка про него помнит спустя два года, и отношения у нее с пациентом уж прям такие близкие, что она, медик по образованию, оказывается полностью в курсе научных изысканий в области криминологии, которая с медициной рядом не стояла. То есть и с пациентом-то Инга Гесс сблизилась, и с нынешним работодателем Фадеевым «Не разлей вода и полное доверие». «Не многовато ли сказочности, господа хорошие?» Виктор пожалел, что эти соображения не выстроились у него в голове раньше, когда они были в кабинете Зарубина. Тугадум он, до него вечно все доходит, как до жирафа. Он снова загрузил видео, полученное от охранника Александра, и принялся всматриваться в двигающуюся женскую фигуру. Лица не разглядеть только объемный пуховик, накинутый на голову капюшон, дутики-луноходы. По походке видно, что женщина, а если б не походка, можно было бы подумать, что и мужик мог так одеться, со спины точно не разберешь. Виктор некоторое время просидел, впившись глазами в экран и пересматривая запись, прикидывал и так, и эдак, нельзя ли все таки предположить, что это мужчина, а не женщина? Потом, минут примерно через двадцать, вспомнил слова охранника о том, что его сменщик подходил к незнакомке поближе и неплохо рассмотрел ее, так что в половой принадлежности сомневаться не приходилось. «Тупица я», — привычно и беззлобно обругал себя Вишняков. «Вспомнил бы раньше и не потратил бы столько времени впустую». Антон молча работал на своем компьютере, то и дело отвлекаясь на телефон. Читая и посылая какие-то сообщения. Но Виктору не было видно, чем он занимается и что у него на экране. «Антон, а давай пошлем второму охраннику фотку Инги. Он же ее в лицо видел, ту бабешку, которая послась возле Чекчуринского дома. Вдруг опознает?» «Уже послал», — коротко ответил Сташа, не отрывая глаз от экрана. «Жду ответ». «Вот черт!» Оказывается, Антон додумался и сообразил куда быстрее. Впрочем, ничего удивительного. Так и должно быть. Потому что так всегда и бывает. По скорости мысли и сообразительности Витя Вишняков всю жизнь последний. Звякнул телефон старшеса. Антон прочитал сообщение и вздохнул. Охранник Ингу не опознал. Причем уверенно. Пишет, что тип внешности абсолютно другой. Жалко, огорчился Виктор. «А может, эта Инга из соцсетей вообще не наша? А наша как раз в сетях не присутствует, шифруется». «Зуб даю. Нет в Москве второй Инги Гесс, которая увлекалась бы восточной медициной. Сам видишь, женщин с таким именем и в России-то мало, а уж в Москве найти полную тезку с одинаковыми профессиональными интересами нереально». Антон оторвался от компьютера и ободряюще улыбнулся Вишнякову. «Не расстраивайся, Витя. Не все потеряно. Если мы правильно прикидываем, то эта девушка не пальцем делана. Она хитрая и предусмотрительная. Вполне может иметь помощницу, которая и собирает информацию о будущей жертве. Сама Инга не светится, сидит в уголочке, дергает за ниточки, выполняет функцию координатора. С одной стороны, помощница или даже несколько помощников, с другой — фадеевские мальчики, а массажистка, связующая звено и мозг всей операции. Так что работаем и не думаем о плохом. «Антон, ну чё так сидеть-то? Давай позвоним ей, есть же телефончик». «Рано». «Да почему рано-то?» «Не суетись, я сказал», — отрезал Сташис. «Никуда она не денется до завтра, и никого не убьют в ближайшее время». Виктор не обиделся, Он вообще не было обидчивым, остановил запись на ноутбуке в том месте, где отчетливе всего были видны пуховик и сапожки неизвестной женщины, и принялся внимательно и методично отсматривать кадры с мест, где проводили последние часы своей жизни Леонид Чикчурин и Татьяна Майстренко.